Бравая вольница Глава 1. Высоко в мансарде гостиницы Фонтеней Эд Цвейн вертелся сбоку бок. Сегодня он плохо спал. В конце концов пришлось встать и подойти к окну. В фиолетовом заре веросвета уже бледнели звезды. Кое-где на далеких склонах у Шкаделя искрились редкие зеленые уличные фонари. В дворцах эстетов все еще было темно. В одном из темных дворцов, — думала Эдсвейн, — человеку без лица тоже не спится. Отвернувшись, Эдсвейн направился к рукомойнику. Перед ним явился призрак, незнакомый в рассветных сумерках, порожденный тенями в закопченном стекле зеркала. Эдсвейн присмотрелся. Фантастическое, даже пугающее видение вполне могло отражать его истинную натуру. Сардонически кривящийся рот, Впалые щеки, Свинцовый налет на землистой коже, Глаза — черные провалы С тусклыми блестками в глубине. Вот он, во всей красе, Гастель Эцвейн. Сначала чистый отрок В храме хелитов, Потом нищий оркестрант Розово-черно-лазурно-глубоко-зеленой банды, А ныне — Обладатель чудовищной власти. Эцвейн — назидательно обратился к призраку. «Сегодня произойдут знаменательные события. Сегодня Гастель Эцвейн может поплатиться жизнью». Двойник в зазеркалье не внушал уверенности в обратном. Эцвейн оделся, спустился по лестнице и вышел на улицу. У ларька на набережной он закусил жареной рыбой с хлебом, размышляя о перспективах предстоящего дня». В принципе, задача была предельно проста. Следовало явиться во дворец сершанов и заставить Саджарано, Аноме, верховного правителя Шанта, выполнить определенные требования. При первых признаках неповиновения Эцвейну достаточно было нажать кнопку, чтобы оторвать Саджарана голову, ибо теперь Саджарано носил ошейник, тогда как Эцвейн ошейника не носил. Желаемый результат достигался грубым принуждением. Если Саджарана не догадается, что Эцвейн действует в одиночку, без друзей и сообщников, в противном случае положение Эцвейна становилось опасным. После завтрака Эцвейна ничто не задерживало. Он отправился вверх, по проспекту Голиаса. Саджарана, думал Эцвейн, отчаянно пытается найти выход из неприемлемой для него ситуации что, например, я мог бы сделать на его месте. Бежать? Эдцвейн сразу остановился. Об этой возможности он не подумал. Из поясной сумки он вынул кодирующий передатчик, в свое время служивший человеку без лица, основным средством наказания преступников, и набрал цветовой код ошейника Саджарану. Теперь достаточно было прикоснуться к желтой кнопке, чтобы голова правителя слетела с плечи. Эцвейн нажал красную кнопку поиска. Передатчик тихо загудел. Громкость звука изменялась в зависимости от направления. Громче всего металлическая коробка гудела, когда Эцвейн направлял ее в сторону дворца Сершанов. Опустив голову, Эцвейн пошел дальше. Саджерана не сбежал. Следовательно, он мог устроить западню. Проспект Голиаса выходил на Мормионскую площадь, где фонтан расплескивал молочно-белые воды по изваяниям из лилового стекла. Напротив поднимались к террасам Ушкаделя ступени каскада Каранахи, сооруженного царем Каспаром Пандамоном. Добравшись до среднего яруса, Эцвейн повернул на восток, по дороге огибавшей склоны крутых холмов. Над ним высился призматический дворец Ксиаленин. Здесь жила Джурджина, благотворительница человека без лица. Многим тайнам Эцвейн не мог объяснения, и среди них одна смущала его явным противоречием. Почему скрытный Саджарано назначил исполнительницей приговоров и шпионкой соблазнительную красавицу, привлекавшую всеобщее внимание? По мнению Эцвейна, загадка могла объясняться просто. Аноме, как любой другой мужчина, мог испытывать муки любви. Возможно, Джорджина Ксиаленин холодно отнеслась к ухаживаниям Саджарано, не отличавшегося ни атлетическими достоинствами, ни отвагой, ни впечатляющими достижениями. Скорее всего, она сама недоумевала, почему человек без лица приказал ей служить и вдобавок запретил иметь любовников. Анонимный правитель рассчитывал рано или поздно поручить журджини дело, требовавшее проявление благосклонности к Саджарана Сершану. Такова, по крайней мере, была гипотеза Эдцвейна он приблизился ко дворцу сершанов не роскошнее и не беднее прочих обителей у шкадельских аристократов задержавшись и цвейн еще раз подверг тщательному анализу известные обстоятельства следующие полчаса определят будущее шанта каждая минута теперь имела больше значения чем все скоротечные дни обычной человеческой жизни подняв голову, цвень смотрел на фасад сершанского дворца хрустальные колонны прозрачнее и светлее воздуха, радужно расщепляли лучи трех солнц. Фиолетовые и зеленые стеклянные купола защищали от дождя и ветра просторные залы, где жили, праздновали и умирали 60 поколений сершанов. Эцвейн двинулся вперед, покрытый сводчатой галереей, прошел к портику парадного крыльца. Ему преградили путь шесть пятиметровых дверей из полупрозрачного стекла толщиной в три пальца. За ними никакого движения, никаких отсветов. Эдсвен не знал, что делать дальше. Почувствовал себя глупо и естественно разозлился. Он постучал по стеклу. Костяшки пальцев не производили должного эффекта. Эдсвен стал колотить в дверь кулаком. Вскоре из-за угла длинного фасада на садовой дорожке показался человек Саджарано собственной персоной. Это церемониальные двери подойдя, мягко сказал правитель Шанта. «Их редко открывают. Если не возражаете, мы могли бы войти там, где ходят все, в том числе и я». В угрюмом молчании Эдсвейн последовал за хозяином дворца к боковому крыльцу. Саджарану жестом пригласил его зайти. Эдсвейн не торопился, пытаясь заметить на лице Аноме признаки подвоха. Саджаран отвечал блуждающей улыбкой как если бы настороженности Цвейна его слегка забавляла. Опустив руку в карман и, приготовившись нажать на желтую кнопку, Эд Цвейн прошел во дворец. «Я ожидал вас», — сказал Саджирано. «Вы завтракали? Сегодня прохладно, не помешает чашка свежего чаю. Не пройти ли нам в утреннюю гостиную?» Показывая путь, Саджирано провела Цвейна в залитое солнечным светом помещение с шахматным полом выложенным плиткой зеленого и белого нефрита. Слева стена густо заросла темно-зелеными лозами, а напротив простенки между садовыми окнами сияли прозрачно белым алебастром. Плавным жестом Саджарана предложил Эцвейну сесть в плетеное кресло, отошел к серванту, выбрал несколько деликатесов и налил горячий чай в пару чашек из серебряного дерева. Эцвейн осторожно сел. Саджарана занял кресло напротив, спиной к высоким до потолка окнам. Эд Цвейн изучал его, расчетливо и недружелюбно. Опять же, Саджарану отвечал едва заметной улыбкой. Человек мелковатый, властелин страны, не производил внушительного впечатления. Под широким, высоким лбом притаился инфантильный нос пуговкой, шишечка подбородка тоже скорее пряталась, нежели выделялась представлении толпы, вездесущей всесильной аноме, человек без лица. Ничем не походил на прихотливо благовоспитанного эстета. Саджарана прихлебывал чай. «Нужно захватить инициативу», — подумала Эцвейн и натянуто произнес, тщательно выбирая слова. «Я уже упоминал, что представляю влиятельную группу, серьезно обеспокоенную набегами и размножением рогушкоев. Мы считаем...» что если не будут приняты решительные меры, уже через пять лет существованию Шанта придет конец. Континент заполонит Ордара Гушкоев. В качестве аноме вы обязаны истребить разбойников. Народы Шанта вам доверяют и ждут ваших распоряжений. Саджирано безразлично кивнул, продолжая цыдить чай. Эдсвейн не прикасался к своей чашке и продолжал. Эти соображения, как вам известно... Заставили меня и моих друзей прибегнуть к чрезвычайным средствам убеждения. Саджарана снова кивнул. Вежливо, одобрительно. Ваши друзья. Кто они? Люди, шокированные зверствами Рогушкоев. Понятно. И в их организации вы занимаете руководящий пост? Я? Эцвейн удивленно рассмеялся. Я исполняю поручение Саджарана нахмурился. «Было бы разумно допустить, что я знаком с другими представителями вашей группы?» «Состав организации не имеет значения. Гораздо важнее ее цели», — уклонился Эйцвейн. «Допустим, что так. Хотя я предпочел бы знать, с кем имею дело. Вам не придется ни с кем иметь дело. Соберите армию. Выгоните Рогушкоев. Назад в Полоседру. Это все, что требуется». «По-вашему...» «Все так просто!» Саджарану чуть наклонил голову. «Еще один вопрос. На Джорджину Ксиаленин произвели впечатление замечательные способности и возможности некоего Ифнеса. Признаюсь, мне любопытно было бы узнать о нем подробнее». «Ифнес удивительный человек», — согласился Цвейн. «Как быть с рогушкоями, однако? Что вы предлагаете?» Саджарану положил в рот ломтик фрукта. Я внимательно оценил сложившуюся ситуацию и пришел к следующим выводам. Аноме остается правителем Шанта постольку, поскольку в его руках жизнь каждого гражданина страны, в то время как он сам никому не известен и недоступен. Таково положение Аноме по определению — Мое положение больше не соответствует этому определению. Я ношу ошейник. Я не могу нести ответственность за государственную политику и за какие-либо действия, выходящие за пределы моих личных интересов. Короче говоря, я ничего не предлагаю. Ничего? Кто будет выполнять ваши повседневные обязанности? Я отрекаюсь и передаю их вам и вашей группе. Власть у вас в руках. «Вы несете бремя ответственности!» Заметив, как помрачнело Эдсвейн, Саджа рассмеялся. «По-вашему, я обязан прилагать истерические усилия, внедряя более чем сомнительную политику?» «Полнейший абсурд. Должен ли я понимать вас таким образом, что вы больше не считаете себя правителем страны?» «Совершенно верно. Человек без лица может действовать только при условии, что его никто не знает». «Вы меня обнаружили. Я известен вам. Джорджиник Сиаленен. Другим членам вашей организации. Следовательно, я больше не способен выполнять функции аноме». «Кто же их будет выполнять?» Саджарано пожал плечами. «Вы? Ваш приятель Ифнес? Кто-нибудь еще из ваших сообщников? Повторяю. Власть у вас в руках». «Вы несете бремя ответственности!» Эдцвейн хмурился. К такому повороту событий он не приготовился. Он ожидал чего угодно. Упрямство, угроз, презрение, гнева. Но не пассивной, безвольной сдачи всех позиций. Саджарану отказывался от прерогатив с подозрительной легкостью. Эдцвейн встревожился. Наследник Сершанов значительно превосходил его в искусстве плести интриги и делать притворные уступки. Эдцвей осторожно спросил. «Вы согласны с нами сотрудничать?» «Я буду выполнять приказы, безусловно». «Прекрасно. Во-первых, необходимо объявить чрезвычайное положение по всей стране, сообщить во всеуслышание о существовании опасности и не оставить ни у кого никаких сомнений в том, что организуется широкомасштабное сопротивление». Саджарану вежливо прокашлялся. Это несложно устроить. Учитывайте, однако, что Шант населяют не меньше 30 миллионов человек. Если все они узнают о введении чрезвычайного положения, могут начаться волнения. Согласен, могут. Во-вторых, необходимо срочно эвакуировать женщин из всех кантонов, окружающих хванские дебри. Стараясь не оскорбить собеседника, Саджарана, однако, покосился на него с недоумением. «Эвакуировать куда?» «В прибрежные районы!» Саджарано сжал маленький рот в розовый бутон. «Это совсем непросто. Где они будут жить? Возьмут ли они с собой детей? Что станет с их жилищами? С повседневной работой? Вы говорите о 20 даже 30 кантонах. Представляете ли вы, сколько там женщин?» «Именно поэтому их следует немедленно вывести», кивнул Эцвейн. «Если тысячи женщин забеременеют от Рогушкоев, Орда увеличится тысячекратно». Саджирана повел плечами. «Я упомянул о трудностях. Ими невозможно пренебрегать». «Административные детали», сказал Эцвейн. «Кто будет ими заниматься? Я, вы, ваша группа?» Тон Саджирана становился покровительственным. Планировать следует, исходя из практических возможностей. Стратегия отрекшегося аномы становилась очевидной. Он не оказывал активного сопротивления, но и не собирался ничем помогать, рассчитывая посеять сомнения и раздоры в стане противника всеми доступными средствами. «В-третьих, — сказал Эдсвейн, — Аноме должен издать приказ о созыве национального ополчения. Эд Цвейн ждал возражений, Саджарано не замедлил оправдать его ожидания. «Сожалею, что мне приходится выступать в роли придирчивого критика и капитулянта. Тем не менее, должен отметить, что отдавать приказы гораздо легче, чем добиваться их выполнения. Сомневаюсь, что вы хорошо представляете себе всю сложность общественных отношений в Шанти, 62 кантона не объединены ничем, кроме общего языка. Вы забыли о музыке и цветописи? Цветопись, аэльскиан на языке шанта. Точнее, традиционная система цветового символизма, выражение идей и эмоций оттенками и сочетаниями цветов. В шанте цветовой символизм играет чрезвычайно важную роль, добавляя к человеческому восприятию дополнительное измерение подобной музыки. Кроме того, каждый гражданин Шанта, за исключением, по всей видимости, одного Саджарана-Сершана, напуган и ожесточен набегами Рогушкоев. У Кантонов больше оснований для единства, чем вы думаете. Мизинец Саджарану раздраженно дернулся. «Позвольте снова перечислить труднопреодолимые препятствия. Может быть, вы все-таки поймете, почему я отказался от вмешательства» чреватого далеко идущими осложнениями. Командование объединенными ополчениями 62 разнородных кантонов, где преобладают несовместимые представления о жизни и ценностях, само по себе непосильная задача. Необходим опытный офицерский состав. А я один, не считая помощницы-благотворительницы. По-вашему... «Мои предложения непрактичны и безответственны», — сказал Эцвейн. «Каковы в таком случае ваши собственные планы?» Саджарано вздохнул. «Опыт научил меня тому, что не каждую проблему можно решить. Многие нежелательные явления, на первый взгляд требующие срочного вмешательства, исчерпывают себя и постепенно исчезают, если их игнорируют достаточно долго». «Не желаете ли еще чаю?» Эцвейн, не хотевший чаю, жестом отказался. Саджарано откинулся на спинку кресла и задумчиво продолжил. «Созыв предлагаемого вами ополчения непрактичен еще по одной причине. Пожалуй, самый весомый из всех. Он ни к чему не приведет. Что заставляет вас сделать такой вывод?» «Вывод очевиден». Всякий раз, когда требуется решить ту или иную проблему. Устранить опасность, выполнить неприятные обязанности. Население полагается на человека без лица. Народ сетует на Рогушкоев. Вы, конечно же, выслушали много жалоб такого рода. От кого ожидают избавления? Кому предъявляют претензии? За все отвечает «человек без лица». «Аноме стоит только издать указ, и все будет хорошо, все опасности исчезнут, все неприятности улетучатся». Да, «Аноме» поддерживал порядок, обеспечивал спокойствие 2000 лет, отец народов, вождь, покровитель. Но он также не способен защитить население от стихийного нашествия, как отец своих детей от бушующего в море урагана. Эдцвейн молчал. Саджарана смотрел на него с напряжением, не ввязавшимся с рассудительным тоном. Взгляд эстета опустился к чашке чая, остывавшей перед Эдцвейном. Нелепое подозрение осенило Эдцвейна. Не собирался же Саджарана в самом деле его отравить. Эдцвейн произнес. Ваша точка зрения любопытна, но вы ограничиваетесь оправданием бездействия. Наша организация настаивает на решительных мерах. Повторяю, необходимо, во-первых, объявить чрезвычайное положение. Во-вторых, эвакуировать женщин, населяющих прилегающие к Хванскому хребту районы. В-третьих, сформировать и обучить ополчение в каждом из кантонов. В-четвертых, вы должны дать мне должность с полномочиями, не уступающими вашим, — Если вы кончили завтракать, приступим к осуществлению этой программы немедленно. Начнем с провозглашения новой политики. — Что если я откажусь? Эд Цвейн вынул из кармана небольшую металлическую коробку. — Я оторву вам голову. Саджарана откусил кусочек вафли. — Убедительный довод. Отхлебнув чаю, он жестом пригласил Эд Цвейна последовать его примеру. Вы так и не пробовали? Чай выращивают у меня в имении. Эдсвейн быстро пододвинул свою чашку к собеседнику. Выпейте. Саджарана поднял брови. Это ваш чай? Пейте! Хрипло потребовал Эдсвейн. Или придется допустить, что мне подмешали снотворное или яд? Человеку моего происхождения в голову не пришла бы столь вульгарная мысль! Звонко повысил голос Саджарана. — Если вы рассчитывали, что я не стал бы ожидать от вас столь вульгарной мысли, она внезапно становится достаточно утонченной. Вы отведете подозрение, только отведав приготовленного для меня чаю. — Я не позволю себя запугивать! — прошипел Саджарана и постучал пальцами по столу. Краем глаза Эдсвейн заметил дрожание темно-зеленой завесы плюща. Там что-то блеснуло. Эдсвейн отшатнулся. Из рукава к нему в ладонь выскользнула трубка универсального детонатора, конфискованная у Саджарану. Эдсвейн направил трубку на плющ. Саджарана оглушительно завизжал. Эдсвейн нажал на кнопку. За занавесом плюща хлопнул взрыв. Опрокидывая стол, Саджарана бросился на Эцвейна «Убийца! Убийца! Ужас! Кровь!» «Мечта моя! Любовь моя!» Эцвейн ударился от на кулаком. Тот упал на коврик у серванта и лежал, сотрясаясь с тонущими рыданиями. Из-под плющевой завесы по нефритовым плиткам расползалась большая темно-красная лужа. Эцвейн с трудом сдерживал рвоту. В глазах у него все кружилось и плясало. Он пнул Саджарана, поднявшего желтое лицо со слюнявым ртом. «Вставай!» – орал Эдсвейн. «Смерть Джурджины на твоей совести, мерзавец! Ты ее убил! Убил мою мать, мою сестру! Если б Рогушкоев раздавили давным-давно, ничего бы этого не было! Ничего!» Он снова пнул правителя. «Вставай, или не сносить тебе головы!» Взхлипывая, шатаясь, Саджарана поднялся на ноги. «Приказал джорджиня спрятаться, прикончить меня по сигналу?» Угрожающе сжал кулак и цвейн. «Нет, не так! У нее шприц самострел! Безумие! Как вы надеялись остаться в живых? В чае яд?» «Снотворное! Какой смысл меня усыплять? Отвечайте!» Саджирана только мотал головой. Он потерял всякое достоинство. Более того... Бил себя ладонью по лбу, будто старался заставить себя не думать, не слышать и не видеть. Эдцвейн тряс его за плечи. «Чего вы добиваетесь? Зачем меня усыплять? Мои друзья убили бы вас в любом случае!» Саджарана лепетал. «Душа, внутренний голос...» «С этой минуты я ваша душа! Я ваш внутренний голос! Понятно? Как вы отдаете приказы?» Мне нужно знать, как связаться с дискриминаторами и с кантональными правительствами. Пошли!» Поникнув пухлыми плечами, Саджарана привел Эдсвейна к закрытой на замок двери в глубине полутемного кабинета. Набрав код на кнопочной клавиатуре замка, правитель и дышавший ему в спину Эдсвейн взошли по узкой винтовой лестнице в просторное помещение, откуда открывался широкий вид на Гарвий. На скамье вдоль стены стояли большие стеклянные ящики. Саджарана неопределенно махнул рукой. Система радиосвязи. Узко сфокусированный луч принимается ретранслятором в скалах верхнего ушкаделя. Сигнал не прослушивается из города. Вот кнопки связи с ведомством печати и радиовещания. С дискриминатурой. С советом кантонов. С ведомством жалоб и прошений. Фильтрующее устройство изменяет тембр голоса. «Что, если говорить буду я?» — спросила Эдсвейн. «Кто-нибудь заметит разницу?» Саджиран аморщился. Глаза его помутнели, как от сильной боли. «Никто не узнает. Вы намерены стать человеком без лица. У меня нет таких намерений». «Фактически, вы уже им стали. Я складываю все полномочия. Как вы отвечаете на петиции?» Этим занимался Гарстанг. Я регулярно проверял его работу, просматривая ответы на стене объявлений. Иногда он советовался со мной, но такое бывало нечасто. «Когда вы передаете приказы, как обращаетесь к подчиненным?» «Очень просто. Я говорю, Аноме желает, чтобы такое-то должностное лицо сделало то-то и то-то. Вот и все. Хорошо». Вызовите ведомство печати и остальные управления. Вы должны сказать в точности следующее. Возмущенный грабежами и насилием Рогушкоев, Аномя провозглашает чрезвычайное положение. Население Шанта должно приготовить и использовать все возможные средства уничтожения бандитов. Саджирана покачал головой. Я не могу произнести эти слова. Вам придется говорить самому. Казалось, свергнутый правитель был близок к обмороку. Он судорожно сжимал и разжимал кулаки. Глаза его метались из стороны в сторону. На коже проступили желтые пятна. «Почему вы не можете сказать несколько слов?» «Они противоречат моему внутреннему голосу. Я не могу участвовать в вашем предприятии. Вы повергнете страну в хаос!» «Если мы не истребим Рогушкоев...» «Шант погибнет, и негде будет даже хаос устраивать!» «Покажите, как работает радио!» Подбородок Саджарану дрожал. На мгновение Эцвейну показалось, что он откажется. Однако эстет вдруг продолжил. «Переключите рубильник. Поверните круглую зеленую ручку, она засветится. Нажмите кнопку выбора ведомства, потом лиловую кнопку вызова. Когда лиловая кнопка начнет мигать...» Говорите, вас услышат. Эцвейн приблизился к скамье. Саджарано тихонько отступил на пару шагов. Эцвейн притворился, что изучает приборы. Саджарано метнулся к двери, выбежал, захлопнув дверь. Эцвейн, бросившийся следом, уже вставил ногу в проем. Саджарано налег снаружи, Эцвейн изнутри. Эцвейн был молото силен. Саджарано упирался с истерической, лихорадочной энергией. Головы противников, пыхтевших с двух сторон широкой щели, почти соприкасались. Глаза Саджарану пучились, язык вывалился. Эдцвейн давил. Саджарану медленно отъехал вместе с дверью и сдался. Дверь распахнулась. Эдцвейн вежливо спросил. «Кто живет во дворце, кроме вас?» «Только прислуга», — выдавил тяжело дышавший правитель. «Радио подождет», — сказал Эдцвейн. Сперва придется заняться вами. Саджарано стоял, опустив плечи. Эдцвейн повернулся. «Пойдемте. Двери оставьте открытыми. Дайте указания прислуге. Я и мои друзья вселяемся во дворец». Саджарано обреченно вздохнул. «Что сделают со мной?» «Будете сотрудничать? Живите как хотите». «Постараюсь. Попробую», — сказал Саджарано. Неожиданно постаревшим голосом. «Нужно же пытаться. Пытаться. Я скажу о Ганте, дворецкому. Сколько человек приедет? Я вел одинокую жизнь. Много лет. Мне придется кое с кем посоветоваться».